за смерть своего отца. Татары были побеждены, и в знак признания победы правительство Цзинь даровало Тагрулу титул Ван, царь, а Тимучину Джахури, регионально ответственный за пограничные территории. С этого времени Тагрул хан был известен как Ван хан, что же касается Тимучина, то дарованный ему титул был слишком скромен, чтобы хвастаться им. Тем временем Джамуха сумел собрать впечатляющее количество вассалов и родичей и представил свои требования на племенное руководство, в результате чего был провозглашен своими последователями Гурханом. Ванхан и Тимучин решили сразу же ответить на этот вызов и повели своих воинов против Джамухи. Силы последнего были недостаточными, и он вынужден был спешно бежать, Осознав собственную силу, Тимучин решил действовать самостоятельно. Сперва он наказал таджиутов за их предыдущее предательство. Затем он обратился к остаткам татар, которых в конечном итоге подчинил. Две татарские красавицы, есуи и есуген стали его женами. Этот успех колоссально повысил престиж Тимучина. Ван Хана стали одолевать сомнения относительно намерений его названного сына. Тем не менее он попросил Чингиса присоединиться к готовящейся кампании против находящегося на крайнем западе монгольского племени Найманов, чья сила в тот период нарастала, и Тимучин ответил согласием. Когда начался поход, Ванхан изменил свои планы и повернул назад, не известив своего союзника. Тимучин едва ускользнул из-за В качестве возмещения он попросил руки дочери Ванхана, но Тагрул отказал ему, и два властителя порвали дипломатические отношения. В последующей войне Тимучин использовал в основном хитрость. Ванхан, захваченный врасплох, когда Чингис появился со своими воинами в лагере кераитов, бежал к найманам и был ими убит. Кераиты поклялись верности Тимучину. Последний готовился к кампании против Найманов, чей хан оскорбил его, дав прибежище Джамухи. В этот период он начал важнейшие реформы в организации армии. Чтобы не дать возможности будущим врагам захватить его врасплох, как он захватил Ванхана, Тимучин создал специальное подразделение для охраны своего лагеря днем и ночью. Оно состояло из 80 ночных и семидесяти дневных стражников. В дополнение был организован полк из тысячи богаторов под командованием вождя Джилаир, одного из родов, который присоединился к Тимучину сразу после его разрыва с Джамухой. Вся армия была разделена на подразделения по тысячам, сотням и десяткам. Когда реорганизация его штаба и войска завершилась, Тимучин был готов к битве с найманами, не только одним из наиболее сильных монгольских племен, но также и одним из наиболее цивилизованных. Соседи уйгуров, они использовали их алфавит, который опирался на сагдианский алфавит, коренящийся в свою очередь в сирийском. Найманский хан обладал даже секретарем и государственной печатью. Прежде чем приказать своим воинам двинуться на Найманов, Симучин выставил свое родовое знамя и осветил его путем возлияния. Найманы были разбиты в 1204 году, их хан погиб в битве, и лишь его сын Кучлук сумел скрыться со своей свитой. Он бежал первоначально на Алтай, но, не чувствуя там себя в безопасности, позднее перебрался в страну Каракидан. Это была ветвь тех кеданов, которые после незавершения Джургенями Зынь в 1125 году империи Кедан Ляо в Северном Китае направились на запад и преуспели в создании царства в Трансоксании и районе Хатан китайского Туркестана Синьцзян. Примечание: после арабского завоевания Туркестана Транс Аксания стало известно как Маверонар, район над рекой по арабскому эквиваленту имени.